Глава 23 «Потрясающе!» — сказал Журард селган «Потрясающе!» «Что?» — в голосе Понтера слышалось раздражение. «Ваше поведение у монумента в память о погибших в юго-восточном голосо-игликсенах». «И что же в нем такого потрясающего?» — спросил Понтер. Его голос был резок, словно у человека, который пытается говорить то время, как ему отдирают бинт от раны. Это ведь был не первый раз, когда ваши убеждения, наши убеждения, вошли в конфликт с убеждениями Гликсенов, не так ли? Разумеется. В самом деле, продолжал селган подобные конфликты должны были возникать еще в ходе вашего первого визита. Возможно. Вы не приведете пример? Попросил Силган. Понтер сложил руки на груди. «Ну хорошо», — сказал он зловеще, будто имея в виду, ты сам напросился. «Я упоминал об этом в самом начале. Среди гликсенов бытует странное убеждение в том, что Вселенная существует ограниченное время. Они ошибочно интерпретируют красное смещение как свидетельство расширения Вселенной. Они не понимают, что масса может зависеть от времени. Больше того...» Они считают, что фоновое космическое излучение микроволнового диапазона — это эхо того, что они называют «большим взрывом», породившим Вселенную. «Похоже, им нравятся всякие взрывающиеся штуки», — заметил Силган. «Без сомнения. Но, конечно же, однородность фонового излучения объясняется многократным поглощением и переизлучением электронов». Захваченных сжимающими плазму Магнитными вихревыми волокнами Уверен, что так оно и есть Сказал селган, Признавая, что Понтеру лучше знать о таких вещах Так оно и есть Повторил Понтер Но я не спорил с ними на этот счет Во время моего первого визита Мэри сказала Не думаю, что ты многих сможешь убедить том Что большого взрыва не было И я ей ответил «Что ничего страшного!» «Я сказал, ваша потребность в убеждении других в своей правоте, я полагаю, тоже уходит корнями в религию!» «Я же доволен уже тем, что сам знаю, что прав!» «Даже если другие об этом не знают!» «О!» — сказал Силган. «И вы в самом деле так чувствуете?» «Да! Для Глексенов знание — это битва! Война за территорию!» знаете, У них, чтобы получить звание, эквивалентное нашему ученой, нужно защитить диссертацию. Именно так это и называется. Защитить. Но быть ученым, это не значит оборонять свою точку зрения от всех проходящих. Это значит быть гибким и открытым. И ценить истину независимо от того, кто ее обнаружил. «Согласен», — сказал Силган. Он немного помолчал, потом продолжил. «Но вы не особенно много времени тратили на то, чтобы выяснить, нет ли верования Глексенов в жизнь после смерти какого-нибудь рационального зерна?» «Это не так. Я дал Мэри Массу возможностей продемонстрировать мне доказательства их утверждений». «В смысле до того эпизода с Мемориалом?» «Да, но у нее ничего нет». И вы, как в случае с винитной космологией, просто бросили это дело, удовлетворившись тем, что вам-то известна истина? — Да. То есть... Силган скинул бровь. — То есть? — То есть, да, конечно, я спорил с ней относительно веры в послежизнь, но это другое. — Не такое, как вопросы космологии? Почему? — Потому что от этого слишком многое зависит. Разве от вопросов космологии не зависит судьба всей Вселенной? Я хочу сказать, это не какой-то абстрактный вопрос. Это было, это есть корень всего. Почему? Потому что, потому что хрящ, я не знаю почему, просто это казалось до ужаса важно в конце концов, по этой причине они сражаются во всех этих войнах. понимаю «Но я также понимаю, что это основа всех их верований. Это нечто такое, с чем, и вы должны были это прекрасно понимать, не так просто расстаться». «Полагаю, что так». «И несмотря на это, вы продолжали настаивать». «Ну, да». «Почему?» Понтер пожал плечами. «Хотите услышать мою догадку?» Спросил Силган. Понтер пожал плечами еще раз. Вы не оставляли эту тему, потому что сами хотели выяснить, нет ли за этими верованиями чего-то рационального. Возможно, Мэрия и другие Глексены просто скрывают от вас правду. Возможно, есть какие-то доказательства, которые она вам откроет, если вы продолжите спрашивать. Не может быть доказательств для того, что не существует, сказал Понтер. Разумеется, ответил Силгант. «Но вы пытались или убедить их в своей правоте, или заставить их убедить в их правоте вас?» Потер покачал головой. «Это было безнадежно», — сказал он. «Это их идея о душе просто смешна». «Душе?» — переспросил Силган. «Небатериальной части чьей-то сущности, которая, как они полагают, бессмертна». «А, и вы говорите, что эта идея смешна». «Конечно!» «Но они, разумеется, имеют право ее придерживаться, не так ли?» «Полагаю, что так». «Точно так же, как и своих странах космологических построений?» «Наверное». «И все же, мимо концепции загробной жизни, вы спокойно пройти не смогли, не так ли?» «Даже после того, как вы покинули мемориальную стену, вы пытались прояснить этот вопрос». «Пытались?» Понтер смотрел в сторону. Когда опасность закрытия портала миновала, по крайней мере на какое-то время, не закроют же его неандертайцы, когда дюжина их наиболее ценных граждан находится по эту сторону. джок Кригер решил вернуться к своим прерванным исследованиям. На своем черном БМВ он отправился из Сибрис в речной кампус Рочестерского университета, расположенный на берегу реки Дженези. Когда он занимался обустройством Синерджи Групп в городе, Ему достаточно было сделать несколько звонков, чтобы обеспечить своей команде приоритетный доступ к фондам университетской библиотеки. Джок припарковал машину на Уилмат-Лот и вошел в здание из коричневого кирпича, в котором располагалась научно-техническая библиотека имени Карлсона, названная в честь Честера Ф. Карлсона «Изобретателя ксерографии». Журнальный зал, как было известно Джоку, располагался на втором этаже. Он предъявил университетскую вип-карту библиотекарю – маленькой плотной негритянке в красной косынке. Он сказал ей, что ему нужно, и она уковыляла во тьму хранилища. Джок, чтобы не терять время, вытащил на ладоник и посмотрел публикации сегодняшних «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост». Минут через пять библиотекарша вернулась с заказанными Джоком тремя старыми журналами – одним номером «Eath and Planetary Science Letters», и двумя номерами Nature, в которых, как выяснилось в результате поисков по сети, публиковались статьи по быстрой смене магнитной полярности за авторством Coe et L. Джок нашел незанятую кабинку и устроился в ней. Первым делом он достал из кейса свой HP Capture – ручной сканер на батарейках. Он провел сканером по страницам с интересующими его статьями, получив изображение с разрешением 200 точек на дюйм достаточно для автоматического распознавания. Джок улыбнулся портрет Частера Карлсона, висящему на стене неподалеку от его кабинки. Он пришел бы в восторг от этой компактной машинки. После этого Кригер приступил к чтению статей. В оригинальной статье той, что в Earth and Planetary Science Letters самым интересным оказалось признание самими авторами того, что полученные результаты противоречат житейской логике которая подсказывала, что коллапс магнитного поля должен занимать тысячи лет. Однако похоже, что такая уверенность базировалась не столько на установленных научных фактах, сколько на общем ощущении того, что магнитное поле Земли – вещь тяжеловесная и инертная, и поэтому просто не может взять и перевернуться с ног на голову. Однако Коу и прыво обнаружили свидетельство чрезвычайно быстрого коллапса, Их исследование касалось лавовых потоков на горе Стинсмаутин в Южном Орегоне, где в эпоху реверсирования магнитного поля произошло 56 извержений, каждое из которых стало как бы стоп-кадром события. Хотя им не удалось измерить интервал между двумя последовательными извержениями, им было известно, сколько времени требовалось лаве после каждого извержения, чтобы остыть до точки Кюри когда намагничивание образовавшейся горной породы заставает положение положении, текущей ориентации и напряженности геомагнитного поля. В статье высказывалось предположение, что поле исчезло всего за несколько недель, а не постепенно в течение тысячи лет. Джок прочитал статью в Nature тех же авторов и критическую статью некоего Рональда Т. Мерилла, которая, похоже, сводилась к тому, что сам Мерилл называл «принципом наименьшего удивления» который догматически утверждал, что проще посчитать, что Кул и Преву ошиблись, чем допустить, что они сделали замечательное открытие, даже если найти изъян в их исследовании и не удастся. Джок криггер откинулся на спинку библиотечного кресла. Похоже, что Понтер говорил правду тому канадскому правительственному геологу. А это означает, осознал Джок, что времени терять нельзя.